Водитель остановил машину на пиаце Дель Дуомо в центре Милана и открыл дверцу. Туристы прогуливались под ярким послеполуденным солнцем и фотографировали собор и внушительную статую Виктора Эммануила II. Алисио так и не ответил на вопрос Бэт о том, как к ней отнеслась его семья, потому что щадил её чувства. Обычно свадьбы в семье Полветти были пышными, но на этот раз свадьба сопровождалась недовольством. Бет была неизвестна семье Палветти. Она была хорошим другом Доминика, который ненавидел их. Следовательно, ей не стоило доверять. Если бы они знали ту ядовитую ложь, которой Доминика кормил её, они бы точно её сторонились. Олесио посмотрел на женщину, с которой свяжет свою жизнь через несколько минут. Она надела облегающее кремовое кружевное платье, достаточно элегантное, длиной чуть ниже колен и уложила тёмные волосы в пучок на затылке. У Олесио перехватило дыхание, когда она спустилась к нему по лестнице виллы. Бет хорошела с каждым днём. Выйдя из машины, она уставилась на собор. «Мы поженимся там?» «Нет, не надо привлекать повышенное внимание». «Мы поженимся в королевском дворце». Он указал на здание справа от собора. Она сглотнула. «Это не настоящий дворец». Он усмехнулся. Сейчас здание является культурным наследием, и в нем проводятся гражданские свадебные церемонии. Бет молчала, пока они шли до дворца. Молчала, пока они поднимались на второй этаж и входили в зал. Олеся выбрал это место специально. Ему требовалась свадьба по-быстрому, чтобы привязать к себе Бет. Поэтому он отказался от пышной традиционной свадьбы, но хотел, чтобы церемония стала значимым событием. Они пообещают всегда быть вместе. Независимо от обстоятельств, которые свели их, взаимные клятвы будут реальными. Красивая комната с гобеленом XVII века, с зеркалами в золотой раме и парчовыми стульями придавала богатство элегантности гражданской церемонии. Он почувствовал, как Бет напряглась, увидев приглашенных на свадьбу. С ее стороны не было ни одного гостя. Он сжал ее руку и прошептал. Не волнуйся. Они не кусаются. Она слегка сжала его руку в ответ. Семья Полветти рассматривала невесту. К своему удовольствию, Олесио заметил отца и дядю в первом ряду. Отец подмигнул ему. Бет с трудом переводила дыхание. Она не представляла, что на свадьбе будет так много гостей, и все они были Полветти. Она не подозревала, что у Олесио такая большая семья. У неё никого не было. Она чувствовала себя такой же одинокой, как в тот первый ужасный год после смерти родителей, до того, как познакомилась с Кэролайн. С годами боль от потери родителей постепенно уменьшалась, но сегодня она остро ощущала их отсутствие и всем сердцем желала, чтобы мама и папа были рядом с ней. чтобы они сказали, узнав, что их дочь выйдет замуж за полветти? Под пристальными взглядами Палветти она подошла к столу регистратора, крепко держа Олесио за руку. Вспомнив о малыше Доминика, ради которого согласилась на этот шаг, она глубоко вздохнула. Под сверкающей люстрой они обменялись клятвами верности, а потом подписали документ, который юридически связывал их вместе на всю оставшуюся жизнь. А затем Бет встретила взгляд Олесио, и её сердце замерло. В чёрном смокинге и галстуке бабочки он был красив, как никогда. Пристально глядя на неё, он обнял руками её горячие щёки. Её дрожащие губы покалывало. Она изо всех сил старалась дышать. И вот его губы, о которых она так долго мечтала, коснулись её рта. Её окутал запах тела Олесио. Внезапно она вспомнила сон, в котором они занимались любовью. Их довольно целомудренный поцелуй длился всего несколько секунд, но Бет показалось, что время остановилось. Олесио отстранился от неё и убрал руки с её лица. Потом он переплёл пальцы руки с её пальцами. Она уставилась на него, ошеломлённая, не столько поцелуем, сколько водоворотом накрывших её ощущений. Бет вошла в свою бывшую спальню. Все её вещи перевезли в спальню Олесио. Тем не менее, детская была именно такой, какой она оставила её утром. Она подкрылась к кроватке. Боль от прорезывающегося зуба, которая мучила Доминика, утихла. И теперь мальчик мирно спал. Миранда была в соседней комнате, где тихо работал телевизор. Бет слегка коснулась пальцами лба Доминика и поцеловала его на ночь. Медленно шагая по коридору, она подошла к комнате Олесио. Набравшись смелости, постучала в дверь. «Войдите». Несмотря на волнение, она снова почувствовала себя принцессой, увидев его комнату. На мраморном полу отражался тёмно-бордовый цвет стен и тяжёлых штор. Золотые колонны и наличники, большая хрустальная люстра с позолотой. Тёмно-коричневая кожаная кровать с позолотой больше той, в которой спала Бет. Стояла в дальнем углу комнаты на роскошном дорогом ковре с длинным ворсом. Мужчина, стоящий у комода, небрежно снимал запонки. Он посмотрел на неё. «Не надо стучаться, красавица. Теперь это твоя спальня. Чувствуй себя как дома. Выпьешь что-нибудь?» Он положил запонки на комод и взял бутылку виски. «Ты держишь алкоголь в спальне?» Спросила она. Он улыбнулся. «Обычно нет. Но я подумал, тебе захочется виски. Я знаю, сегодня тебе было нелегко». Она прислонилась к стене, тронутая его сочувствием. Полветти приехали на виллу после церемонии, чтобы выпить шампанского. Пока быт знакомились с ними, она поняла, почему Доминика так их ненавидел. Некоторые палветти действительно казались довольно милыми, но их словесные приветствия сопровождались холодными взглядами — а поцелуи — пренебрежительным выражением лица. Если бы Олесио не держал её за руку, она, вероятно, сбежала бы в детскую. Они были очень самоуверенными и утончёнными. Рядом с ними Бэт чувствовала себя тусклой и неадекватной. Оставалось надеяться, что она всё-таки поспешила с выводами по поводу семьи Полветти. Отец Олесио и старшее поколение Полветти оказались замечательными. Она поразилась дружелюбию его отца и тем, как тот нянчился с малышом Доминика. «Твой отец действительно хороший». «Ты удивлена?» Олесио налил виски в бокалы. «Наверное, да», — призналась она. Он протянул ей бокал. «Из-за того, что мой брат рассказал тебе о нас?» Она взяла бокалы и вздрогнула, когда их пальцы соприкоснулись. Я начинаю признавать, что кое-что из сказанного им... Она не хотела произносить фразу откровенная ложь. Далеко от истины, спросила олесю Скривившись, она кивнула. Бет принимала все, что говорил Доминика, за чистую монету, но теперь ей придется судить о поведении самой. По моему опыту важны не слова, а действия человека. Он сделал большой глоток виски, и его изумрудно-зелёные глаза уставились на неё. «Но я не хочу говорить о моём брате. Сегодня наша брачная ночь». Её сердце забилось чаще, когда он подошёл и нежно коснулся рукой её щеки. «Ты очаровала меня, красавица». Он быстро поцеловал её в губы и тихо сказал на ухо. «Я приму душ. У тебя своя ванная комната». Вход в неё через гардеробную. Он провёл пальцем по её щеке. Шагнул назад. Поставил бокал на стол и пошёл к двери с другой стороны огромной спальни. Бет мельком увидела роскошную ванную, прежде чем за Олесио закрылась дверь. Она выдохнула, только теперь поняв, что стояла, затаив дыхание. Потом допила виски и чуть не поперхнулась, когда напиток обжёг ей горло. Со слезящимися глазами она вошла в свою ванную комнату и быстро моргнула, поражённая её великолепием. В большой гардеробной была аккуратно развешена и разложена одежда, которую она купила накануне. Дрожащими руками Бет выбрала ночную рубашку и вздрогнула, зная, что не останется в ней надолго. Ей нужно во всём признаться Олесио. Она долго принимала душ, а потом стояла перед зеркалом в ночной рубашке и трусиках. Смотря на своё отражение, она молилась о том, чтобы не паниковать. Через минуту она подошла к двери и приоткрыла её. Олесио лежал на кровати. Бет старалась успокоиться. Она испытывала подобный страх только в тот момент, когда думала, что у неё украли Доминика. Сосчитав до десяти, она глубоко вздохнула и широко открыла дверь.